Интерлюдия перед битвой Валай и настоятель прибыли в Ариланту за пару часов до полудня. Стража пропустила их в город без особых проблем. Разве что один из стражников вякнул что-то про перевязь на рукоять меча Рубаки – Но жрец единого уставился на него тяжелым взглядом и после паузы, за время которой стражник успел покраснеть, а потом побледнеть, процедил. «Позже!» «Позже, так позже!» – встрял начальник наряда. «Проезжайте, господин жрец!» Столица приветствовала путников шумом, смрадом и толпами людей. В грязи, в которую кони провалились по самые бабки, Уже не угадывалось даже остатков снега. Зато угадывалось дерьмо, принадлежащее примерно десяти видам животных. Распугав стайку детишек, им навстречу проскакал гонец, забрызгав валаю сапоги и штаны по колено. «Можно было бы въехать через центральные ворота», – проворчал рубака, сплевая гонцу вслед. «Мы спешим», – сухо отозвался настоятель. «Прием начинается в полдень, а нам еще нужно привести себя в порядок». «Прием?» – переспросил Валай. «Впервые слышу». «О, да, прием. Это такой сюрприз для тебя. Знаешь, дамы в платьях, рыцари в парадных доспехах, шуты, музыканты, красивые служанки, разговоры о политике, делах и податях, шлюхи, шпики, предатели, сплетни, шантаж, взятки, интриги». Настоящая битва кошельков и ума, все в лучших традициях приемов. Наемный убийца усмехнулся. «Это все не по мне. Все, кроме шлюх, конечно. Можно будет усесться со слугами где-нибудь в конюшне и нажраться. Я бы не отказался как следует выпить с дороги. К сожалению, нет, тебе придется сопровождать меня. Но мы оба приглашены», – твердо сказал настоятель. «Если бы пригласили одного меня, ты мог бы пойти к слугам, но в приглашении значилось и твое имя. Придется тебе походить среди благородных. Сможешь выдумать, в какой битве получил свои шрамы?» «При Айнцовских бродах», – пожал плечами Валай. «Ты действительно был там?» – с нескрываемым любопытством спросил жрец. «Конечно, в славном отряде ебанутого гриза». Кажется, настоятель едва сдержал смех. Тем не менее, тон его был более чем просто серьезен. «Если ты назовешь нашего достославного короля ебнутым Гризом, боюсь, тебе придется выдержать столько дуэлей, сколько на приеме будет посвященных рыцарей. Да и в принципе не стоит его так называть нигде, даже среди тех, кто кажется тебе своим». Вала еще раз пожал плечами, но промолчал. Плевать ему на слова жреца. Он служил в отряде Гризбунга, и этим все сказано. Они ели из одного котла и спали у одного костра. Без каких-либо шуток они были боевыми братьями, и вряд ли кто-то из тех рыцарей и господ, что будут на приеме, сможет этим похвастать». Просто он не остался в сформированном из остатков их отряда гвардейском полке, где его ждала офицерская должность. И причин на то множество. Валай ненавидел Ариланту, ее суету, ее толпы, ее шум, ненавидел благородных, которым его бы фактически приравняли, ненавидел сидеть ровно на жопе слишком долго, но в первую очередь... Второй гонец выехал из какого-то переулка, едва не врезавшись в валая, но умудрился остановить коня. Тот встал на дыбы и тяжело ударил копытами в грязь, забрызгав наемника почти до шеи. «Зенки, протри, гонец едет!» – проорал гонец и ударил шпорами. Его конь зацепил крупом коня валая, но не сильно. Очевидно, сделал это специально, но оставалось лишь стиснуть зубы и двигаться дальше. «Ненавижу эту блядскую грязь!» – процедил Рубака. «Как пить дать, этот говнюк перейдет на рысь, едва выйдет из города!» На этот раз настоятель хихикнул вслух. «Как думаешь, почему я держусь позади?» Через полчаса, когда путники добрались таки до хороших кварталов и мощенных улиц, которые были лишь на чуточку чище немощеных, настоятель остановил коня. «Вот место, где мы приведем себя в порядок», — сказал он. «Здесь все скромно, но со вкусом». Валай оглядел фасад здания, вывеску, гласящую «влажные уста» и констатировал. «Это бордель. Гостиница». Поправил его жрец. Когда они вошли в помещение, Рубака, присвистнув, покачал головой. «Все-таки бордель! Лучший в столице!» – кивнул настоятель, улыбаясь исключительно встречающей их девушке. «Говорят, в пригороде появился еще лучше, но нам не по дороге, и я этому не верю. К тому же здесь для нас уже готовы обед и горячая ванна». «На господ Ангиура и Валлая, ведь готовы?» «Конечно, готовы!» Лучезарно улыбнулась девушка, поправляя что-то вроде набедренной повязки, состоящей из посеребренных нитей, на которые нанизаны разноцветные бусы. Помимо этого, что-то вроде из одежды на ней был только ворох все тех же бусы-браслеты на кистях и голенях. «Вам на второй этаж я провожу». «Нам нужно перекусить, помыться, переодеться и идти на прием», говорил настоятель Валаю, пока они поднимались по лестнице. «Как закончишь, сразу иди ко мне». Их комнаты располагались друг напротив друга. Ангиура, если это его настоящее имя, увела встретившая их девушка, Валая другая, появившаяся словно из ниоткуда, Одежды на ней было не больше, чем на первой. В комнате ждали еще двое полностью обнаженных. «Господин желает обед или сначала ванну?» Лучезарно улыбаясь, спросила одна невысокая, но грудастая брюнетка. Вторая худенькая блондинка, чем-то напоминающая ему Лине, только улыбалась. «Сначала ванну», – без колебаний ответил Валай и принялся стаскивать куртку. До комнаты настоятеля Рубака добрался примерно через час. Валая сложно было смутить чем-либо, но все же он постучал в дверь, прежде чем войти. «Входи!» Настоятель уже остался один. Он стоял у небольшого столика, сервированного блюдом с тонко нарезанной копченой олениной и бокалом с вином. Жрец успел надеть только нижние штаны, и Валай увидел его худую спину – испещренную тонкими белыми шрамами. Такие шрамы могла оставить только трость в руках человека, поистине знающего, как с ней обращаться. «Я сейчас», – пробормотал настоятель, левой рукой отправляя в рот кусочек оленины. В правой он что-то держал перед собой. «Угощайся», – сказал он, проживав. «Это прекрасное мясо. Я уже совсем отвык от такого». Но в столице, думается, мне быстро привыкну заново. К тому же мне нужно наесть хоть немного мяса на кости. Худые жрецы ассоциируются у людей с фанатиками. Это хорошо, когда общаешься с быдлом, но плохо при разговорах с благородными. Тебя либо не воспринимают всерьез, либо опасаются. Мне не нужно ни того, ни другого. Но пока, по счастью, моя худоба принесет только пользу. Ведь это худоба человека, спасавшего людей. Помогающего им отходить в мир иной, ты хотел сказать, поправил Валай, подходя к столику, щедро загребая мясо и отправляя его в рот. Действительно вкусно. Не нужно говорить о фанатиках и благородных жрец. Просто признай, что все мы любим вкусно пожрать и баб. Баб, да, сказал настоятель, поворачиваясь наконец к рубаке. В правой руке он держал небольшую шкатулку уже закрытую, и вид у него был чрезвычайно задумчивый. Я к своему сожалению дал обед. не трахаться, не иметь жены и детей. На шлюх я бы никогда не женился ни при каких раскладах. Второе же условие моего обета, к счастью, дает определенные возможности. При достаточном полете фантазии, конечно же, от массажа определенного вида, выполненного определенными частями тела, не только руками детей не бывает. И это факт. И я могу поклясться, что не нарушала бед хоть жизнью своей матери долгих лет ей. Взгляд настоятеля, наконец, стал куда менее отстраненным. А ты прекрасно выглядишь, Валай. Рубака поправил тесный в локтях и подмышках камзол и ничего не ответил. «А как сидит?» – продолжил жрец, отставляя шкатулку на столик и подходя к вешалке со своей одеждой, рубахой, рясой и плащом. «Я давал мерку портному, но, сам понимаешь, на глаз и не ошибся». Жрец принялся одеваться, а Валай изгреб с тарелки остатки мяса. Перекуса ему в комнате оставили на один зуб, пару ломти мягкого кислого сыра и кусочек копченой куриной грудки, и почти пустой желудок более или менее перестал бунтовать только после порции оленины. «Я был непослушным учеником», — сказал настоятель, надевая последний предмет одежды, кулон безликого идола, олицетворяющего единого и совсем не горжусь теми шрамами на спине, но и убирать их при помощи магии не намереваюсь. Любую науку нужно помнить, даже полученную такой ценой». «Такой ценой?» – фыркнул Валай в очередной раз, поправляя камзол. «У меня вся спина в таких же, и поверь, это далеко не худшее, что со мной случалось во время обучения». «Обучение?» Во второй раз за этот день во взгляде жреца промелькнуло что-то вроде удивления, а это дорогого стоило. Скажешь, еще ты из легендарного храма на болотах утопленников? Рубака невольно скривился. Мы называли его храмом на гнилых болотах. Почему же? И что за наказание, такие распорка тростью не худшее, что могло произойти? Не хочу вспоминать. «Ну, чего ты? Раз заикнулся, продолжай!» Валай был человеком сдержанным, и поэтому злой взгляд направил в сторону, а не на жреца. В конце концов, злобно смотреть на собственного нанимателя верхний профессионализма. «Мы, кажется, опаздываем», — сказал Рубака, глубоко вдохнув и выдохнув. Настоятель, кажется, даже немного смутился. «Говорят, сейчас там все по-другому», — произнес он так, будто это могло успокоить Рубаку. «Не для всех», — криво усмехнулся Валай и, одернув клятый камзол, сказал. «Ну, мы идем!» «Идем! Только меч оставь здесь! Не перечь!» — осадил раскрывшего уже рот наемника настоятель. «Тебя не пустят туда с оружием! Здесь оно будет в полной безопасности, и мы, поверь, сейчас тоже куда в большей безопасности, чем на дороге. Они спустились на первый этаж, прошли по главному залу, полному полуголых шлюхобоих половы разных возрастов, нашли сверкающего голым задом служку, который открыл им заднюю дверь, и вышли к конюшне, миновав двух вышибал, сверкающих масляными голыми торсами на солнце. Здесь им уже запрягли двух прекрасных породистых скакунов. Конюх, беззубый лысый старик, был одет, как и полагалось, конюху. И хвала за это богам. Валай ухватила от висших прелестей бабульки, родившейся, должно быть, за пару лет до Великой войны. «Он тоже здесь работал, когда был помоложе», сказал настоятель, когда они отъехали. Валай ничего не ответил. Ехать, к счастью, было недалеко. Буквально через пару кварталов жрец направил своего коня к воротам небольшого поместья, чья крыша едва торчала над каменным забором увитым плющом. «Место не ахти, но здесь соберутся лучшие люди», насмешливо произнес жрец. «Или худшие, смотря с какой стороны посмотреть». Ворота оказались закрытыми, но настоятеля это не смутило. Наклонившись, он дважды ударил железным кольцом об и гордо выпрямился. В воротах открылось небольшое окно. Кто? нетерпеливо спросил превратник. Гости Ангиуры Валай. Ворота открылись через пару мгновений. Превратник невысокий седой старик с пышной бородой учтиво поклонился и приглашающе простер руки но голос у него по-прежнему оставался недовольным. «Вы опоздали. Мы едва успели переодеться с дороги, а путь был долгим». Старик фыркнул так, будто знал, где они отдыхали после долгого пути. За воротами располагалась небольшая аллея, ведущая к поместью, двухэтажному зданию с толстыми стенами и окнами, несмотря на резные ставни и подоконники, больше напоминающими бойницы. Двери тоже были под стать. Их сделали из толстенных досок мореного дуба, накрепко стянутых железными полосами. Обернувшись, Валай увидел на вершине забора стальные шипы, практически не скрытые плющом. Да и засов больше походил на бревно. И все равно старик-привратник с ним управился, будто сил у него было на человека вдвое младше и крупнее, чем он сам. «Где мы?» – спросил рубака у жреца, когда конюх забрал у них коней. «В столичной резиденции герцога Олистера, героя битвы при Айнсовских бродах. Знаешь такого?» «Видел пару раз, но лично не представлен. Неужто в битве при Айнсовских бродах?» «Перед ней и в ней, да!» Настоятель заговорщически улыбнулся и, наклонив голову поближе к рубаке, прошептал. «И что же насчет легенды? Он и вправду защитил короля Гризбунга свирепого грудью, приняв удар неприятельского копья на себя?» «Конечно!» — кивнул Валай. «А что ему оставалось? Без Гриза нам всем пришел бы пиздец!» Разведчик Рыла, прежде чем говорить, надолго припал к баклаге с водой, хотя по уставу полагалось сперва дать доклад и только потом справлять свои нужды. Но вести были не слишком-то срочными, а Рыла слишком уважаемым бойцом и все равно мог бы потерпеть. Валай угрюмо смотрел на воду, капающую с бороды разведчика, и нервно теребил перевес, на которой висел его меч. Впрочем, ему всегда говорили, что терпение у него ни не на осьмушку гроша. Напившись, Рыло тяжело перевел дыхание и утер кривой рот. Ему повезло в свое время. Удар шипованной булавы пришелся вскользь, выдрав лишь шмат верхней губы, разорвал нижнюю до ямки на подбородке и выбив несколько зубов. Рану-то ему зашили, но теперь вся нижняя часть его рожи будто повернута на правый бок. «Это пиздец, сказал, наконец, рыло. Говорил он еще не внятнее, чем обычно. Видать, действительно устал. «Не знаю, что за кретин посоветовал им ввязаться в драку до нашего прихода, но они сделали это!» Разведчик еще раз тяжело перевел дыхание и вновь припал к фляжке. Валай выругался. Вести стали из не слишком-то срочных вообще несрочными. Рыло должен был выяснить точку встречи маневрирующего неприятеля под носом армии Шератли и их армии, а привез весть о том, что никакой встречи уже не случится. «И что?» Напряженно спросил Грис, держащий карту на коленях. Вот таковы был их военный совет. Шкура у костра, на которой сидят полдюжины сонных мужиков. Котелок с затирухой уже пару часов как пуст, но в воздухе еще витает запах еды. Хотелось бы, чтобы еще пахнуло элем, но Грис запретил пить, пока они не присоединятся к армии короля Ширатли. «Интересно, можно будет выпить перед сном, если никакой встречи уже не состоится?» «Я спросил, и что?» – раздраженно произнес Грис. «Да ничего, я тебе все уже описал двумя словами, как ты любишь. Их разнесли, вернее, их выпали так, что за туманными горами было слышно. Вы разве не услыхали?» Горлевцы разбили армию Ширатли на две части. Одну окружили и почти полностью вырезали, вторую удалось бежать. Стоят сейчас в пяти милях на север. Если бы Ширатли не надел перед битвой чужой доспех, был бы сейчас в плену. Горлевцы думали, будто окружили именно ту часть войска, где бился он. Сколько их? Сколько их что? «Убили человек двести. Столько же взяли в плен. Около пяти сотен сейчас, говорю же, вместе с Ширатли. свинячих хер в жопу стоят в пяти милях на север. Человек шестьсот разбежалась. Гриз, жрать неохота. Я полдня в седле. Нужно двигать на юг или восток. Нет больше войска, к которому мы шли». В лагере Ширатли уже сидят, решают, как откупиться от Горлива, чтобы остаться при своих землях и чинах, а сам король собирается дать деру. Нам никто не заплатит за битву, которой не будет, тем более никто не будет платить за битву, на которую мы опоздали. Грис какое-то время молчал, уставившись в карту. «А Горлевцев сколько?» – спросил он после паузы. Рыло тяжело вздохнул и, кажется, едва удержался, чтобы не сплюнуть. Сложно сказать. Больше трех тысяч, но меньше четырех. Вот так более или менее точно. Они успели перейти Малую Крейну. «Авангард, думаю, успел. А на завтрак к полудню вся армия будет здесь у Айнса. Боги!» Кому вообще пришла в голову идея форсировать реку и вступать в бой без нас? Нахер ты связался с этими жопоголовами, Грис?» Вопросы Рыла остались без ответа. Грис вновь уткнулся в карту, сам Валай взялся за сидельную сумку, чтобы найти разведчику хоть какой-то еды, а остальные парни вроде задремывали. Все, пора с этим кончать. Нужно вернуться к тому делу, к которому привык. Убивать людей за деньги. Только делать это не в составе армии, а лично, по-простому. Взял предоплату, нашел нужного человека, убил, вернулся за остальной суммой. Все эти игры в войну ему смерть как надоели. Если Грис хочет продолжать, неиверртнутый с ним он валай вернется к тому что ему с самого детства уготовила судьба рыло впился зубами в кусок солонины и захрустел сухарем в этот же момент гриз тихо произнес бычара пройдемся валай едва сдержался чтобы не вздохнуть гриз что то задумал это ясно как день Что-то такое, в чем не уверен, иначе не позвал бы его посоветоваться. А это плохо, очень плохо, потому что, скорее всего, на кону будет все. Как скажешь. Они отошли недалеко за пару палаток, а лагерь как будто уже и кончился. До полосы Рогатин, где держали охрану часовые, рукой подать. «Сколько у нас людей?» – спросил Грис, останавливаясь. «Столько же, сколько и вечером, надеюсь, 1476!» Гризский кивнул, а после поднял голову, уставившись на луну. «Ты помнишь, что говорил Вели?» – медленно произнес он после паузы. «Какой Вели?» Командир наемников фыркнул. «У тебя с голова вообще не варит? Складной Вели твой дружок из храма!» Тот самый, что мог забраться в щель, в которую бы и кошка не уместилась, и просидеть в этой щели пару дней, ни разу не пасав, а потом выпрыгнуть оттуда и схватить за самые яйца. С кем он эту штуку проделал? С Халки? Ну, помнишь такого? Валай пожал плечами. Он давно не вспоминал о своем лучшем и, наверное, единственном друге детства. И, тем не менее, воспоминания вернулись. Яркие, словно все это произошло вчера, а не девять лет назад. Слишком много воспоминаний. Он всегда о чем-то болтал, проворчал Рубака. То какую-то чепуху из свитков, которые читать было вовсе не обязательно, то еще какую. У Вилли всегда варил котелок, кивнул Грис. Я имею в виду, ты помнишь, что он говорил в свой последний вечер? Валай стиснул зубы. Он давно сгнил в болотах, гриз. Но это не значит, что он не прав. Если бы все правые жили, а правы и нет, складной веле сейчас стоял бы здесь вместе с тобой, а тело Ширатли готовили бы к погребению. Если не помнишь, я тебе скажу. Он говорил, что нашу судьбу выбрали за нас, а мы никак не можем на это повлиять. Выбора у нас два. Или служи костлявой здесь, или за туманными горами. То есть никакого выбора. Выбора действительно два, кисло поморщился Рубака. И ты знаешь это с первого дня в храме. Ты или служишь ей вечно, или выкупаешь свою жизнь. А это какой-никакой выбор, разве нет? И ты слышал, чтобы это кто-то сделал? «Я не знаю размер выкупа, и ты не знаешь, но мы оба понимаем, он слишком велик, такой, что, наверное, сможет позволить себе какой-нибудь купец, торгующий с Востоком, или граф. Но мы с тобой не купцы и не графы, а значит, для того, чтобы собрать выкуп, нам все равно придется идти тем путем, что за тебя выбрал кто-то другой». Именно после этих слов он и дал деру и уже к рассвету оказался в болоте среди тех, кто не прошел обучение, напомнил ему Валай. Эти мысли не привели его ни к чему хорошему. Его да, но он был прав. Грис повернулся к нему и взглянул в глаза. В его взгляде, как это бывало, иногда плясал огонь. А это значило, что он уже все решил, а единственное верное решение для него всегда только драка. И «Я хочу выкупить у Костлявой свою жизнь, дружище, и я хочу сделать это сейчас». «Послушай», – осторожно произнес Валай, «ты давно уже не тот пацан, что бросается в драку, невзирая на размер и умения противника. Мы должны сохранить людей, чтобы...» «Мы наемные убийцы, брат, а они наемники, и нам и им платят деньги за смерть, свою или чужую, неважно». Грис улыбнулся и вздохнул так, будто увидел перед собой гору золота. «Поэтому будет так. Отдых четыре часа, затем выдвигаемся к бродам через малую крейну. До рассвета мы должны быть там в миле или двух, не дальше». Поэтому бросаем обоз, бросаем все, кроме сидельных, сумок, оружия и сменных коней. А мы с тобой, Валай, пойдем впереди войска, чтобы заключить союз с тем, что осталось от армии Ширатли. Валай закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, как это ему советовал делать еще глава храма Ургрин, которого все ученики за глаза с подачи Велиона называли говёный материал, потом на всякий случай повторил вдохи и выдохи и прислушался к себе. Странно, но внутри было пусто. Рубака будто бы даже рад такому решению Гризбунга, но не возразить не мог. «У нас 157 человек в тяжелой коннице». У Ширатли была почти тысяча, и их смели. Как думаешь, сколько тяжелой конницы у горливцев? Полторы тысячи две? Мы просто не выдержим их прямого удара». Грис ухмылялся своей сумасшедшей ухмылкой. Глаза горели сильнее, чем в тот момент, когда он решился на этот шаг. «С таким Грисбунгом спорить бесполезно». «Если мы уговорим Шираты присоединиться к нам, у нас будет шесть с половиной сотен тяжелых. И ты думаешь, я собираюсь биться со всей ордой горливцев лоб в лоб? И если бы чара, я тебя отпускаю. В конце концов, я не заплатил тебе ни гроша за последние полгода». Валай как-то механически скрипнул зубами и кивнул. «Пойду отдам распоряжение». «Какая разница, будем мы служить костлявой здесь или по ту сторону туманных гор?» Сказал ему вслед Грис. «Я подумал о том же», – пробормотал Валай, не оборачиваясь. Командир армии наемников догнал его и хлопнул по плечу. «Если думаешь, что битва ждет нас с горливцами, ты ошибаешься, брат». Настоящая битва нас ждет перед рассветом вставки Ширатли. Битва с толстосумами, родившимися с золотой ложкой в жопе. Этими благородными выпитками, которые на самом деле практически ничего не потеряют в этой войне. А то, что потеряют, заберут потом у своих же крестьян. Но мы победим в этой битве. И они пойдут драться за наше с тобой будущее. «А если не пойдут, мы свернем назад?» «Пойдут», – уверенно сказал Грис, – «пойдут. У меня есть чем их убедить».